Глава 3. За свою жизнь Федерик Альварес, поиграв в профессиональной лиге, повалявшись по больницам, послужив в полиции и помотавшись по охранным фирмам, научился разбираться в людях. Господь сотворил этот мир для ублюдков, как часто говорил его отец, и чтобы чего-то достичь в этой жизни, надо уметь разбираться в них. И сейчас Федерик чувствовал, что-то было в этих ревизорах не так. Представители руководства торгового дома «Копчик» и «Ко» чаще всего носили костюмы, да и приезжали, чтобы проверить положение дел на местах по одному. Но это могла быть и новая метла из головного офиса. Федерико вспомнил древнюю сказку о правителе, гулявшем в небогатой одежде по улицам своего города. Да и старый как мир и безотказный как нож метод проверки торговых сетей таинственный покупатель тоже никто не отменял. Ну и вот... Может, это какой-нибудь супервайзер с сопровождающим, или как их там? Вместе с тем ни на кого из подобных вальяжных надутых типов эти два парня не походили. Старший, скорее уж, смахивал на спецца из службы безопасности. Аккуратный, спокойный, подтянутый. А младший совсем зеленый, но зеленый не значит простой. Зеленый вроде зеленого стажера в школе телохранителей. Или... Внезапно в голове Федерико... Всплыла вся эта история слов ловлей диверсантов, о которой недавно распинались по объемнику орденский и губернаторский каналы планеты. Нет, диверсантам в этом, населенным неудачниками и полном разорившихся и заброшенных предприятий в районе Сайнтауна, явно делать нечего. Ограбление? Скудную ежедневную выручку управляющий каждый вечер забирал с собой, а сейчас с утра тут и взять нечего. Теракт против гражданских лиц? Для хорошего общественного резонанса логичнее утопить в раскаленной плазме коктейльную вечеринку разбриллиантиных ублюдков. Но здесь таких не водится. Психи, готовы расстрелять кого угодно, чтобы наказать мир за то, что тут не оправдал их ожиданий? А вот это уже больше похоже на правду. Что если они сейчас пришли все разведать, а вечером наведаются сюда снова? Скажем, с самодельными тепловиками, А? Последней каплей, склонившей чашу весов в пользу версии с вооруженными психопатами, мечтающими о массовой бойне, стал тот момент, когда главный ревизор сделал шаг вперед в офис и посторонился, пропуская федерику. В том, чтобы начальнику носить при себе бластер в наши неспокойные времена, конечно, ничего странного нет, но тогда почему не в кобуре под мышкой или на боку? Если он так старательно не оборачивается к Федерико спиной, то логичное объяснение может быть только одно — Там у него оружие. Но обычный гражданский человек не станет носить ствол с за ремень джинсов. А если он пользуется специальной кобурой для ношения оружия на спине, то тем более совсем не гражданский вариант. Бывший полицейский внутри Федерико Альвареса настойчиво требовал решительных действий. Проверяющие с нестандартной внешностью в неподходящей для хорошо зарабатывающего управленца одежде, не назвавшие своих имен, предположительно с оружием скрытого ношения, «В крайнем случае, извинюсь. Старший не похож на обычных начальников-ублюдков. Должен понять правильно.» Пальцы Федерико коснули серебристой застежки кобуры Станнера.